Глава сороковая Темнота принесла с собой прохладу. Солнце исчезло как-то уж очень быстро, а луна вовсе не торопилась занять свое место на небосклоне. Или сегодня новолуние. Высоко-высоко над головами людей проплывали безобидные облака, вода казалась черной. Темнота выманивала к воде рыбаков. Один за другим они поднимались на уходящий от берега пирс. Собирались группками по три 4 человека и безмолвно следили за своими лесками, уходившими в черную воду, поверхность которой мерцала в 20 футах внизу. Люди неподвижно стояли, опираясь на металлический поручень. Время от времени кто-то плевал в воду, кто-то говорил пару слов соседу. Они наслаждались слабым ветерком, разлитой в воздухе тишиной и ровной гладью воды, гораздо больше, чем поклевкой какой-то случайной глупой рыбины, лишь слегка тревожившие покачивающиеся поплавки. Эти люди в большинстве своем были отпускниками из Северных Штатов, приезжавшими сюда каждый год в одно и то же время, останавливавшимися в одних и тех же мотелях и приходившими по ночам на излюбленные места, чтобы забросить удочки и полюбоваться величием бескрайнего моря. У ног мужчин стояли пакетики с наживкой и небольшие ведерки, в которых банки с пивом были переложены кусками льда. Иногда на пирс запредал кто-нибудь, не принадлежавший к компании рыболовов. Иногда появлялась влюбленная парочка, проходившая неспешным шагом сотню ярдов до того места, где край пирса обрывался в воду. Несколько минут влюбленные стояли, глядя в темное зеркало моря у себя под ногами, потом разворачивались и с восхищением взирали на тысячи рассыпанных вдоль берега мерцающих огоньков. Украдкой посматривали на замерших в неподвижности рыболовов. Те их не замечали. Не обратили они внимания и на Аарона Риммера, не слышно прошедшего за их спинами где-то около одиннадцати. В самом конце пирса он выкурил сигарету, бросив окурок в океан. Повернулся лицом к берегу и подумал о тысячах комнат в мотелях, гостиницах и бунгало. Пирс Дэна Рассела был крайним к западу из трех имевшихся на пляже Панама-Сити. Кроме этого, он был и самым новым, самым длинным, и выстроенным из монолитного бетона, без единого куска дерева. Два других, сооруженных много лет назад, были целиком деревянными. В центре пирса стояло небольшое кирпичное здание, в котором размещался склад рыболовных снастей, маленький бар, где можно было наскоро перехватить чего-нибудь, и несколько комнат для отдыха. Ночью были открыты только эти комнаты. От пирса до мотеля «Сигал» было около полумилии. В 11.30 Эбби вышла из комнаты номер 39, прошла мимо бассейна с грязной водой и неторопливо зашагала вдоль берега. На ней были шорты, белая шляпа из соломки, ветровка с поднятым до ушей воротником. Шла она размеренной, упругой походкой, глубоко засунув руки в карманы куртки, как опытный спортсмен-ходок, и на дистанции привыкший размышлять о чем-то своем. Пятью минутами позже покинул комнату и Митч. Он тоже миновал бассейн и устремился за Эбби, стараясь попадать ногами в следы ее шагов на песке, поглядывая иногда в сторону моря. Навстречу ему двигались два таких же спортсмена, шедших по самой кромке воды, разбрасывая вокруг брызги и обмениваясь одиночными фразами. В вырезе рубашки на шее у Митча болтался висящий на шнурке свисток. Так, на всякий случай. А карманы были набиты шестью десятью тысячами долларов. Посматривая на океан, он не забывал бросать время от времени тревожные взгляды на видневшуюся впереди фигурку жены. Когда он отошел от мотеля уже ярдов на двести, из комнаты вышел и Рэй. Он закрыл за собой дверь и положил ключ в карман. Вокруг груди у него было намотано футов сорок нейлонового троса черного цвета, под который он засунул пистолет. Все это было скрыто от постороннего взгляда просторной ветровкой. За одежду и прочие мелочи Энди содрал с них еще пару тысяч. Рэй спустился на берег. Митча он видел довольно хорошо, а Эбби в темноте превратилась в едва различимую точку. Других людей на берегу не было. Время близилось к полуночи, и рыболовов на пирсе почти не осталось. Теперь они придут сюда только через сутки. Их небольшую группку из трех человек Эбби увидела у комнаты для отдыха. Миновав их, она расслабленной походкой направилась к концу пирса, облокотилась там на поручень, глядя перед собой в непроглядно тёмные воды залива. Далеко-далеко от берега глаза её различили красные огоньки буев Ровными линиями шли в восточном направлении голубые и белые огоньки, жёлтыми мигало почти на горизонте какое-то судно. Эбби стояла в полном одиночестве. Митч устроился в пластиковом кресле, стоявшем под сложенным зонтом у входа на пирс. Эбби он видеть не мог, зато хорошо различал перед собой почти всю водную гладь залива. Ярдах в пятидесяти в стороне на куче кирпича сидел Рэй, водя ногой по песку. Все трое находились в ожидании, незаметно поглядывая на свои часы. Ровно в полночь Эбби нервным движением расстегнула молнию ветровки и извлекла наружу тяжелый фонарик. Оглянувшись и посмотрев прямо под ноги в воду, она уперла фонарик себе в живот прикрыв его с обеих сторон полами куртки, направила в сторону моря и три раза нажала на кнопку. Нажмет — отпустит, нажмет — отпустит, нажмет — отпустит. Лампочка трижды мигнула зеленым. Крепко сжав фонарик в руке, она напряженно вглядывалась в темноту. Ничего. Ей показалось, что она прождала целую вечность, и через две минуты фонарик в ее руке замигал опять. Три зеленые вспышки. Никакого результата. Она глубоко вздохнула и тихо сказала самой себе. — Спокойно, Эбби, спокойно. Он где-то неподалеку. Еще серия вспышек. Опять нервные ожидания. Пустота. Сидя на краешке кресла, Митч в волнении обозревал раскинувшееся перед ним водное пространство. Краем глаза он уловил справа от себя какое-то движение. К пирсу кто-то приближался. Почти бежал. Вот фигура мужчины вспрыгнула на ступени пирса. Это был скандинав. Митч бросился за ним. арон Риммер прошел мимо засидевшихся рыболовов, обогнул кирпичные зданицы и остановился, разглядывая с расстояния женщину в белой соломенной шляпе Женщина стояла, чуть согнувшись, в самом конце пирса. Руки ее были чем-то заняты. Внезапно он увидел три зеленоватых отцвета. Беззвучными шагами ример начал приближаться к ней. «Эбби!» Она отпрянула в сторону и раскрыла рот, пытаясь закричать. ример бросился на нее и оттолкнул к перилам. Из темноты ему в ноги упал Митч, и все трое покатились по гладкой бетонной поверхности. Соприкоснувшись с римером Митч плечом ощутил, что за поясом у того пистолет. Наугад он ткнул в темноту локтем, но промахнулся. ример извернулся и кулаком нанес ему сильнейший удар в левый глаз. Эбби успела отползти в сторону. Митч ничего не видел. Его мутило. ример резко вскочил на ноги, потянулся за пистолетом, но опоздал. В прыжке на него обрушился Рэй, с чудовищной силой отбросив Риммера на перила. Не дав ему опомниться, рей нанес ему четыре прямых, стремительных удара по глазам и по носу. В стороны брызнула кровь. Чему только не научишься, сидя в тюрьме. Скандинав упал на колени, и Рэй вновь заработал кулаками. Жалобно застонав, ример рухнул, со всего маху уткнувшись лицом в бетон. Рэй вытащил у него пистолет и передал Митчу, который все же поднялся и пытался на чем-нибудь сфокусировать взгляд. Эбби оглядывалась. Вокруг ни души. «Продолжай сигналить», — скомандовал Рэй, сматывая с груди на тросик. Эбби повернулась к воде, прикрыла фонарик и начала беспорядочно жать на кнопку. «Что ты собираешься сделать?» — прошептал Митч, глядя на манипуляции Рэя с тросиком. «Одно из двух. Либо пристрелить его, либо утопить». «О, Боже!» — вырвался Эбби. «Не стреляй!» — опять же шепотом приказал Митч. «Не буду». Он накинул на шею Скандинава тросик, захлестнул его, потянул. Митч встал так, чтобы по возможности заслонить от Эйби происходящее. Она сама тоже старалась не смотреть в их сторону. «Мне очень жаль, но у нас нет выбора». Едва слышно пробормотал рей скорее всего, самому себе. Потерявший сознание, Скандинав не оказал никакого сопротивления. Через три минуты рей шумно выдохнул и проговорил. Он мертв. Другой конец тросика он привязал к опоре перил и плавно столкнул тело в воду. «Я спущусь первым». Рэй подлез под перилами и, придерживаясь рукой за тросик, скользнул вниз. Под пирсом, в восьми футах от его поверхности, между двумя бетонными опорами, уходившими в воду, была небольшая площадка из металлических прутьев. «Отличное укрытие!» Следующей спустилась Эбби. Рэй ухватил ее за ноги и помог очутиться на площадке. Митч же, один глаз которого почти не видел, потерял равновесие и едва не свалился в воду. И всё таки им это удалось. Они сидели на крошечной площадке в десяти футах от темной холодной воды, в десяти футах от рыб, крабов и тела мертвого скандинава. Рэй обрезал тросик, чтобы тело смогло опуститься на дно и отлежаться там пару-тройку дней перед тем, как подняться к поверхности. так они сидели и вглядывались в мигающие вдали огоньки ожидая когда же похладным водам придет к ним их мессия. единственными звуками доносившимися до их ушей были тихие всплески волн доклацание, застежки молнии а металлический корпус фонарика потом над ними раздались чьи то голоса нервные встревоженные голоса кого то искали но голоса эти довольно быстро смолкли но «Ну, братишка «Что мы будем делать теперь?» — шепотом спросил рей «План Б», — ответил Митч. «Это еще что такое?» «Поплывем». «Очень остроумно», — хмыкнула Эбби в сторону. Прошел час. Металлическая площадка, хотя и дала им приют и укрытие, была не самым удобным для сидения местом. «Вы заметили две лодки в том направлении?» — задал вопрос рей Лодки были небольшими, находились они примерно в миле от берега, и на протяжении всего этого часа медленно и с какой-то подозрительностью кружили на одном и том же месте. «Видимо, ловят рыбу», — ответил Митч. «Кто это ловит рыбу в час ночи?» Эта же мысль мелькнула и у самого Митча, и у Эбби, но другого объяснения не было. Эбби увидела его первой, и только молилась в душе, чтобы это не оказалось мертвым телом, приближающимся к ней по темной воде. «Смотрите», — сказала она, указывая рукой на какой-то абсолютно чёрный предмет, двигающийся к ним со стороны открытого моря. Все начали напряжённо всматриваться в воду. До слуха их донёсся странный тихий звук, более всего напоминающий стрёкот швейной машинки. «Продолжай мигать», — напомнил Митч. Предмет приближался. Ещё несколько мгновений, и они увидели, что это была маленькая лодочка с сидящим в ней человеком, так им во всяком случае показалось в темноте. «Эбангс!» — громко прошептал Митч. Стрёкот тут же стих. «Эбангс!» — тут же позвал он вновь. «Где вы, чёрт побери?» — услышали они. «Здесь, под пирсом! Поторопись!» Опять послышался стрёкот, и к опорам пирса на восьмифутовом резиновом плотике причалил эбанкс Осторожно, все трое перебрались к нему, и четверо человек соединились в радостных объятиях, хлопая друг друга по плечам. Эббонгс включил пятисильный электродвигатель, направляя плотик в открытое море. «Где ты пропал?» — спросил его Вич. «Насило по волнам», — беспечно отозвался тот. «А почему так поздно?» «Опоздал я потому, что хотел увернуться от этих рыбацких лодок, набитых идиотами в пижонских костюмах, делающими вид, что они ловят рыбу». «Как ты думаешь, это люди Муролту или ФБРовцы?» — спросила Эбби. «Уж если это идиоты...» то, значит, это могут быть и те, и другие, — отозвался Митч. — А что случилось с твоим фонарем? Эббэнкс махнул рукой в сторону моторчика. Сели батареи. Судно оказалось сорокафутовой яхтой, которую Эббэнкс разыскал на Ямайке всего за 200 тысяч. На палубе возле веревочной лестницы их поджидал его друг, помогший подняться на борт. Звали его Джордж. Просто Джордж. По-английски он говорил с каким-то неуловимым акцентом. Эббонгс сказал, что ему можно доверять. — Там, в каюте, если хотите, есть виски. Рэй нашел виски, а Эбби — маленькое одеяло, которым она и укрылась, забившись на узенькую койку. Митч стоял на палубе и восхищался своей яхтой. Когда Эббонгс вместе с Джорджем подняли плотик на борт, Митч сказал, — Давай-ка убираться отсюда. Можно это сделать прямо сейчас. — Как скажешь, — ответил ему Джордж. Глядя на огни берега, Витч едва слышно произнес «Прощай». Затем он спустился в каюту и налил полный стакан виски. Уэйн Тарранс лежал в одежде поперек кровати и спал. Он так и не шевельнулся все шесть часов, которые прошли с момента последнего звонка. Резким треском взорвался стоящий рядом на столике телефон. Только после четвертого звонка Тарранс очнулся и схватил трубку. «Алло!» Язык повиновался ему с трудом, голос был хриплым. «Уэйн, детка, я тебя разбудила!» «Разумеется. Можешь отправляться за документами. Комната номер 39 в мотеле «Сигал» в панама сити Это вдоль автострады 98. Там будет дежурный по имени Энди Патрик. Он откроет тебе комнату. С бумагами будь осторожен. Наш общий друг их все аккуратно пометил, а еще он оставил тебе 16 часов видеозаписи. «Ничего не перепутай». — У меня вопрос. — Само собой, мой большой ребенок. — Спрашивай, что угодно. — Где он нашел тебя? Ведь без тебя у него ничего не вышло бы. — О, Боже! Спасибо, Уэйн. Меня он нашел в Мемфисе. Мы подружились, и он предложил мне целую кучу денег. — Сколько? — Какая тебе разница, Уэйн? Мне больше никогда не придется работать. — Прости, пора бежать, детка. Вот это было развлечение. — Где он? — В настоящее время, пока мы с тобой беседуем, Он находится на борту самолета, следующего в Южную Америку. Но ради бога, Уэйн, не трать напрасно своего времени, пытаясь его разыскать. «Детка, я люблю тебя. Но ведь даже в Мемфисе ты не смог его поймать. Пока». Трубку на том конце провода повесили.